Траектория коня. Эпиграф. «И море, и гомер — все движется любовью» — Осип Мандельштам. Письмо к читателю об уникальных авторах этой книги, о самой книге и немного о вечности. Дорогой читатель, ты держишь в руках книгу во всех отношениях необычную. Попытка поделиться своими соображениями по этому поводу — и составляет содержание столь необычной публичной интимности обращения. У книги два автора: художник и его модель. В искусстве всегда так. Модель также становится автором художественного произведения, особенно в случае удачи. Книга "Одиссея Танина" написана Таниной Гуэрой. И надо ли объяснять, кто такой Танина его русским друзьям и почитателям? Он безмерно артистичен и талантлив. Поэт, художник, человек объятий с миром, искрометный, шумный и одновременно очень-очень тихий. Одна из центральных фигур Золотого века, итальянской гениальной богемы 30-х-50-х годов XX -го века, любит слушать долгий говор листьев и травы. Наверное, суть в том, что гуэро поэт. И какой же поэт без музы? Его муза русская. Муза любовь, муза мост, муза связь. Переводчик с языка Тонина на наш с вами, но без изъятий и потерь по дороге. Без потерь не только слов, образов, мыслей, но и тончайших понятий. Без потерь теней от слов и понятий, потому что все тексты Тонина имеют волшебную глубину в тени, которая прячется главный смысл того, что он пишет. Переводы русской поэзии или чужеземной на русский язык сложны не ритмом, рифмой, не длиннотами, не даже понятиями, а именно тенью, ускользанием, потерей в пути перевода главного поэтического смысла. Тень ⁇ душа и ускользающая красота любого пространства. Лора Гуэра. Сама талантливый литератор доносит до нас тексты Танина, если и с потерями, то с самыми минимальными, неучитываемыми. Можно сказать, что в данном случае Лора практически соавтор русского текста Танина. И в этом первая уникальность книги «Одиссея Танина». Даже для Танина это его детище не совсем обычно. Книга «Одиссея» — проекция неисчерпаемого мифа об Улисе-Одиссея, плюс в книге еще необычная поэма в прозе о «Листе, оберегающем от молний». Танина автопортретен героями обеих поэм, Алора отражается в них через Танина. То она скользит внутри стихов о странствиях улиса Одиссея, то в разных обличиях, в листе и молнии. Ее присутствие напоминает бесконечную вереницу автопортретов Марка Шагала, где в любой композиции так или эдак появляется образ Беллы, хотя поэтическая манера Гуэрре ничуть не напоминает Шагала. Речь идет не о изобразительном, но эмоциональном подобии. В обеих частях книги «Одиссея Тонина», которую ты, дорогой читатель, держишь в руках, практически одни и те же герои, но живущие в совершенно различных контекстах. Они и наполняют жизнь обеих поэм по-разному. Жизнь циклопа Ремона, юной женщины, жизнь природы, трав, образ Пенелопы составляют как бы единую художественную ткань, вернее, нити, из которых ткется литературная вселенная поэта. В 1997 году Танино заказали перевод Улиса на итальянский язык и Романьолу, язык, на котором также пишет наш поэт. Книга была издана с его же иллюстрациями. Тексты того, что описал 3000 лет назад слепой поэт неведомого мира, будут повторяться комментироваться до тех пор, пока у нас не появится шестой палец на руке, то есть пока нашей прородиной будет античность. Улисс. Тема вечного возвращения на Итаку к своей пенелопе. Поиски Итаки длиною в жизнь, если повезет, великое плавание и обретение самого себя. В том варианте «Одиссеи», который создан специально для нашей книги, основная тема автобиографическая, странническая, ностальгическая. Она соединяется с тем улисом, который по определению старика-юнга есть коллективное бессознательное, и без которого поэтам и просто людям никуда. Литературный калаш, как жанр поэмы Танина монтирует события далекие и близкие, воспоминания жизни, лица близких, перетасовывая их естественно и просто с воспоминаниями о том далеком, что мы переживали еще до нашего рождения. Монтаж — сложный историко-психологический и поэтический жанр, но единственно убедительный, так как само наше сознание и память по природе своей монтажны. Вот он, Танина Улис, встречает Ахилла в «Царстве теней», И как точно описана пустота беззвучного пространства. И также Танина, но уже в ином измерении времени, встречает свою мать, своих друзей. Все далекое и близкое, и как близкое далеко. Любые пространственно-временное смещение, наложение, как греческий конь в с отечественной войной, памятны, потому что страшно, когда льется безвинно кровь и ни за что умирают люди. Дорогой Танина. ты все время говорил, что хочешь сделать суп. Ароматное, насыщенное блюдо, где умело совмещены и сварены разные продукты. Твое угощение удалось на славу. Какое удовольствие и насыщение получаем мы, читатели твоих поэтически монтажных произведений. Лист и Молния, как и Одиссея, не имеют аналогии своему литературному жанру. Может быть, мы определим его как ритмизированная проза. Вместе с тем, это абсолютно поэтическое пространство. Мы входим в него как в зазеркалье, как в чужой сон. Исповедь, которую грех подслушивать. Уезжает в Москву жена. Поэт один. Он пускается в зазеркальное странствие. Было оно или не было. И была ли та легкая, не имеющая ни плоти, ни земного притяжения женщина, чье бесплотное тело так чувственно? И существовали ли те дома, те руины с живописью стен и фантастичностью непредуманной архитектуры? А трава Луиза, трава забвения и обновления? Она-то наверняка была». Все действие философско-фантастической притчи о герое, вы, конечно, узнали Танина, которому некто подарил талисман «Лист, оберегающий от молнии», происходит в мире, глубокое погружение в который может стать безвозвратным. Но оберег Лист вернет миру и жене поэта, живущего на грани яви и сна. Там, где растет трава, забвение Луиза. В реальном саду забытых фруктов в Пинобиле бродят тени Андрея Тарковского, Федерико Филини, и Джульетты Мазины. Там реально растет виноград, которым утолял голод у лис. Там прозрачная вода в античных каменных бассейнах, где стирала белье со своими служанками Навзикая. Теперь там стоят бронзовые, кованные с разными сложностями рельефа, те самые листы который из них оберег. Листы стоят и в саду, возле дома поэта. Они оберегают его от любых молний, тем более, что ежедневно ровно в восемь утра, одетый с иголочки, садится за стол поэт, и на ковре самолёте воображение переносится в любое место земли и неба. Листья оберега — щит, не только обладающие магическими свойствами. Они также из разряда вопросов без ответа. Они еще и труд. Ежедневный труд мастера, привязанного прочно к миру, дому и, скажем громко, дисциплине жизни. Возможно, это и называется гармонией. Все, что пишет Танина Гуэра, заслуживает пристального, досконального исследования. Его поэтическая лаборатория открыта и очень близка и глазу, и сердцу. Мы, может быть, Узнаем все атомы его творчества и мельчайшие чешуйки легкой пыльцы цветов на крыльях бабочек, которых так любит наш поэт, но только все равно не понять, что такое живой ток его художественной жизни и где кончается вечная «О, мама, Мия, что мне делать, Лора?» и где начинается трава Луиза. Книга, которую мы предлагаем тебе, дорогой читатель, редкая, Еще и потому, что специально отпечатана ограниченным тиражом. Эта книга создана двумя людьми, встреча которых породила отдельный художественный мир их жизни, их дома и творчество. Сегодня у них день рождения, а у Музы даже юбилей. Вот почему книг немного. Каждая должна быть уникальна, как биение сердец. Гуэра живут, обращенные внутрь себя своего единства и своего одиночества, необходимость которого в творчестве всем давно известна. Но они живут и обращенные в мир, к общению с друзьями и читателями. Сегодня эта связь в книге «Одиссея Танина». Конь бывает троянский, а бывает и пегас. Троянский конь не только символ предательства, но памяти о том, что есть вечная война, страдание, история, неожиданность. Пегас — антитеза, абсолютная противоположность троянскому брату. Пегас — полет, вечное движение, полет художественного воображения, образ гения и друга. И всегда все вместе — обруку с вечной траекторией троянца и пегаса. Туда, читатель, где растет трава Луиза, где от молний оберегает лист Гуэры. Туда в сад забытых фруктов, где живут поэт и его муза.